Разбойники, похоже, в самом деле неплохо подготовились. Их отряд насчитывал добрую сотню отчаянных рубак, стекшихся сюда, похоже, со всех краев земли. Белокурый великан с громадной секирой, уроженец волчьих островов, темнокожий и гибкий, словно лесная лиана, житель Араса. Узкоглазый сын Синь-И, хотя больше всего, конечно же, было мекамцев и восточных намадов. Каждый воин вел по три заводные лошади. Тщательно проверили кожаные бурдяки с водой, и предводитель долго морщил лоб, считая дни пути и сухие стоянки, когда вблизи не окажется ни одного колодца. Запаслись вяленым по степному способу мясом, которому не страшна жара пустыни, хотя сейчас и зима, а вот стоит перейти в Саладор, так решить, что над ним и времена года не властны. И в яростном топоте копыт вперед и вперед на юг по извечной степной дороге к саладорскому рубежу. Там вообще-то должна была располагаться многочисленная пограничная стража. Но снисходительно объяснил недоумевающему некроманту, что стража, конечно же, есть. Да и трудно ей не быть, при том, что война не стихает ни на день, ни на час. Но на всякий замок найдется, отмы... замок найдется отмычка. А стражникам не меньше, всех остальных хочется не только жить, но и есть, пить, и желательно послаще. «Покупаете пропуск?» — понимающий бросил фэс Главарь весело расхохотался. Он вообще смеялся легко и с удовольствием, по любому поводу, как прочим и безоновым. С Камарой ничего не покупают, тем более у солодорцев. Мы берем все, что нам надо силой. А как мы пройдем рубеж, посмотришь, сударь-волшебник, посмотришь, поучишься. Фёс промолчал. Ему дали отличного коня, горячего и нетерпеливого. Если бы не память и не опыт Кералаиды, не Крамат, не Ясить, позорно бы свалился под ноги, как у нас. сделает тот лишь пару первых шагов. Нельзя было исключить, что что-то подобное ему и собирались подстроить, уж больно двусмысленные взгляды кидали на него новые спутники. День прошел в скачке. Меняли коней, переседлывали, мчались дальше. Степь разливалась все шире и шире, зима трусливо отступала, словно испугавшись, могущество ногой земли расправившей груди, приготовившейся к бою с извечным своим противникам На второй день исчезли последние рощи. С юга в лицо потянуло теплом. С неба исчезли тучи, что крались с севера, подобно волкам, преследующим лосиное стадо. От горизонта до горизонта пролегла степь. Буро-желтое море сухих трав. Сухих трав. Полуденный ветер нес странные запахи, Ефес заметил, как подобрались, посуровели разбойники, стихли скорбезные шуточки, никто уже не балагурил, скамары подтягивали полотняные маски, предназначенные беречь лица и глаза от поднятого ветром песка. Заночевали на самом краю еще живых земель. В отличие от первой ночи, главарь выставил многочисленную стражу. Мало кто рискнул расстаться на ночь с сапогами, разбойники словно ожидали нападения. Однако ночь прошла в свой черед, сменилась утром, и ничего не случилось. Разбойники с явным облегчением рассаживались по седлам. Главарь взмахнул рукой, Кавалькада устремилась дальше. Туда, где заборами бурыми холмами, покрытыми мертвой травой, виднелось что-то желто-сияющее, словно вся Солодорская пустыня, и в самом деле выставлено было драгоценным золотым песком. И тонкими торчащими прутиками казались отсюда высокие дозорные вышки, частоколом протянувшиеся от горизонта до горизонта, наверное, от моря до самой гор. Ускользнуть от взоров пограничной стражи на совершенно открытом пространстве невозможно. Наверное, какие-то шансы оставались бы, попытаясь разбойники преодолеть границу ночью, но главарю, похоже, даже в голову не пришло дожидаться темноты. Ходу, ходу, ходу! Отряд скакал прямо к границе песков, кони шли галопом словно на имперском ипподроме. Сощурившись, Фессерл разглядел на вершине одной из ближайших вышек, Заметавшиеся фигурки, сейчас они должны дать сигнал, скорее всего, дымом, после чего уносить ноги. Саладор поскупился возвести вдоль границы настоящие оборонительные валы. Всадники приспорили коней. С визгами, гиканьем и улюлюканьем отряд мчался прямо на вышку. Конь Фесса летел стрелой, однако некромант сумел разглядеть, как двое стражников... Наверху бросились раздувать огонь в жаровне, ринулись вниз по лестнице, где в тени под навесом стояли их лошади. Слишком поздно, им следовало бежать сразу, даже не пытаясь возиться с огнем. Тогда у них бы оставались шансы. Разбойники поравнялись с вышкой, когда саладорцев забирались в седла. Главарь сказал хохотом метнул нож-лепесток раненая лошадь с сжанием стала на дыбы стражник не локо плюхнулся на песок кто-то из разбойников, словно в насмешку швырнул рядом с ним пригоршнем мелких монет вот так, прокричал фессовожак, когда вышка осталась позади в отряде стало на две лошади больше а солодорские стражники остались сидеть под своей вышкой похуже хмельные счастье что остались живых Миновали линию пограничных постов, и с комаром открылась великая Солодорская пустыня. Словно от сотворения мира не было в нем ничего, кроме песка. Словно не росли всего полудни пути, на север, на север высокие могучие буки, не карабкался по оврагам и балкам колючий цепкий кустарник, не горели цветы, радуя глаз всеми мыслями и оттенками. Песок, песок и ничего, кроме песка». Нету даже скал, ровные дюны, протянувшиеся на мили и мили, на которых ничего не растет, даже жесткая трава-колючка, которой лакомятся солодорские верблюды. Нет примет, нет ориентиров, ничего, только небо и песок. Здесь, похоже, дорогу предстоит находить по звездам, словно мореходам в открытом океане. Ни троп, ни путей, ничего, сухопутный океан, точнее, не найдешь сравнения. Скамары растянулись цепочкой, чуть ли не след в след, повторяя путь вожака. Фесс пригляделся, разбойник ехал плотно, зажмурив глаза. И что-то бормотал себе под нос. Можно было подумать, что его конь вообще брёдёт сам по себе, но нет, руки, главаря то и дело натягивали узду, направляя скакан скакуна то чуть право, то чуть влево. Разбойник, словно разбойники словно двигались по некоему незримому, видимому только их предводителю следу. Наверное, летом здесь вообще можно передвигаться только ночью. Очень скоро Фесс сбросил тяжелый плащ, распахнул куртку. Пустыня отдыхнула жаром, в лица потянуло сухим жестким ветром. Гребни дюн закурились. Захотелось пить. Фесс украдкой оглянулся. с Скамеры ехали молча. Лица людей сделали жесткими и непроницаемыми. Многие натянули маски. Цепочку следов быстро заметал ветер. Фесс поразился, насколько скоро исчезали оставленные сотнями копыт, вмятины, миг и обратные тропы, как не бывало. Скомара вела сейчас только чутье их вожака, хотя, конечно, наверное, не он один в отряде умел находить пути в Солодорском безводье. Шли часы, ничто не менялось вокруг. Отряд спускался с одной песчаной волны, взбираясь на другую, ничем не отличающуюся от предыдущей. Фед с усилием воли отгонял мысли о воде, разбойники даже не притрагивались к бурдюкам и флягам. Когда солнце, наконец, закатилось, измученные кони остановились сами собой. Но вожак не зря всех так долго. В неприметное ложбение между барханами Они увидели сложенный из желтого в цвет песка кирпича небольшой колодец с отводным лотком-желобом. Скомары разразились радостными криками. Главарь спешился, откинул крышку. В сухом углублении Фэс увидел изогнутую, подобно луку, деревянную рукоять. Сразу трое разбойников навалились на нее, качнули несколько раз вверх-вниз, и в желоб хлынула вода. Первыми к ней пустили коней, и только после этого напились люди. Вожак Скамаров подошел к жалобу последним. Блядя честью, он не торопился не торопился Эфес. — Вот так и ходим, чародей, — утерев губы, — сказал разбойник. — Здесь никакие карты не помогут. Колодцы, словно какое-то волшебство, всякий раз с одного места на другое перетаскивает Тут-то... Возле границы еще ничего, а как вглубь пойдем, так бы бывает По три дня воды невидим. Водит сила неведомая, кружит, так колодца не пускает. Для того бурдюки и везем. Долго ли нам до места? Фес очень старался, чтобы голод звучал бы не постыдно, хрипло, а от неутоленной жажды. Набить он должен последним, и притом, как бы нехотя, по обязанности. Не волнуйся, маг, скоро будем Хмыкнул в ответ разбойник Как скоро, не знаю Понимай, э, я милей не глазами считаю Когда будем, тогда и будем Может день, может два Или все три Доберемся, не сомневайся Мы свою шкуру тоже на кон ставим А ты свое обещание помни, волшебник Сейчас это так, легкая прогулка, считай Фе коротко кивнул — Слово своё сдержу, — немногословно ответил он. — Выручим эльфик пойдём к твоим могильникам. — Или что там на самом деле? — Могильникам усмехнулся вожак. — Это не кладбище, господин Мах, это хуже. Но глаза разбойника алчно сверкнули, и золота там куда больше. — Так что же это, — потерял терпение Фесс. — Не знаю, если честно, — сударь Мах, понизив голос, — хотя признался разбойник. Могильники там есть, но непростые. Людей не зарывали, не сжигали, а это, как его, мумифицировали, подсказал некромант. А, ну да, пропасть, неважно, ты понял меня, Мах. Храм там был, в честь богов забытых поставленный. Ещё что-то, развалины какие-то, где говорят, главное волшебство, то и кроется. «А откуда ты узнал всё это?» – спросил Фесс. «Про могильники, про храм, про всё. Может, это только сказки?» «Сказки?» <сасказки> – фыркнул главарь. «Мой дед это своими глазами увидел. Был он там, на силу ноги унёс. Прада в уме повредился старик после этого. Но чертежи землеходные нам оставил ещё до того». «Выпытал, понимаешь, у какого-то солодорского чародея недоучки, которым очень жить хотелось. Два раза ходил. Один раз дошел, но внутрь не сунулся. Почему, не знаю. Привез золото, говорит, прямо на земле валялось, на границе могильников. Вернулся домой, собрал у людей. Пошли второй раз. Ну и вернулись двое. Один мой дед».